Год 15 Широх отрицает существование еще одного тома «Майн Кампф». Золотые двадцатые. Моя дочь на приеме у Джорджа Боула. Мне нравится возрождение. Аденауэр поддержит мое освобождение. Второй сад камней. Напряженный рабочий график. 1 октября 1960 года. После сегодняшней службы Гес сидел на скамейке и читал газету. Когда я поинтересовался, что он так внимательно изучает, он ответил: "Церковь. Только держите это при себе". Через некоторое время к нам подошел Ширах, и Гес под влиянием прочитанного спросил: "Можем ли мы назвать 10 заповедей?" Я вспомнил пять. Ширах с трудом добрался до восьми, и только Гес с легкостью отбарабанил все 10. Насколько я помню, за все эти годы мы впервые сидели втроем на одной скамейке. 22 октября 1960 года. Недавно Дивельт написала, что обнаружена вторая книга Гитлера и скоро ее опубликуют. Широк презрительно хмыкнул и заметил, что они немного опоздали с этой фальшивкой. Гесс тоже был уверен, что продолжение майнкампф не существует. Будучи секретарем Гитлера, он бы знал. Но я вспомнил, когда кончились деньги на реконструкцию Бергхофа, Гитлер получил от своего издателя аванс в размере нескольких сотен тысяч марок за написанную рукопись, которую он пока не хотел публиковать из соображений внешней политики. Гесс настаивал на своем. Может быть, наконец уступил он работа, о которой идет речь, это подробный меморандум, по всей видимости, связанные с подготовкой к образованию Гарсбургского фронта. Ширых отверг и этот вариант. Примечание. Временный союз националистов и нацистов в 1931 году, который вскоре распался. Мы оставили эту тему, чтобы не нарушать нашу редкую гармонию. 30 ноября 1960 года. Свидание с Альбертом подняло мне настроение. Я поздравил его с получением диплома инженера, пожав ему руку. С нами не было никого, кто следил бы за соблюдением правил. Я привык к постоянному надзору и теперь не умею вести нормальную беседу. Как я потом узнал, Альберта впустили по пропуску без подписи советского директора. На выходе из здания он столкнулся с русским. «Что он здесь делает? Он ждет?» – спросил русско-американский. американского охранника. Нет, свидание только что кончилось. Говорят, русский полковник занервничал и быстро ушел без единого слова. 6 декабря 1960 года. Кроль, немецкий посол в Москве, открытым текстом сказал Хильде, что не видит практически никакой возможности моего освобождения до окончания срока. Красотка Маргарет, советский цензор, не может разобрать мой почерк. Требует, чтобы я переписал последнее письмо. 25 декабря 1960 года. Охранник рассказал, что вчера, в канун Рождества, трое мужчин подошли к тюремным воротам и принесли подарки для нас. Естественно, мы их не получим. Потом они достали магнитофон, но не успели включить запись. Их тот час увели в караульное помещение, проверили у них документы, а аппаратуру конфисковали. Пленка начиналась с хора «Пленных» из оперы «Верди» набука Потом звучали рождественские гимны, напоследок националистические обращения к трем заключенным. Дежурный охранник, в конце концов, отпустил молодых людей на все четыре стороны. «Пис принес Гёсу и мне рождественские подарки от наших родных. Ширых ничего не получил. В ноябре он всем назло написал «Домой», что в этом году не хочет никаких подарков. Теперь, признается он, его пугает, что дети поймали его на слове Никаких поздравлений от Денеца, единственного оставшегося в живых из тех, кто пока вышел на свободу. В конце мая умер Фунг, а шесть недель назад Редер. Ни мир, ни мы не заметили их кончины. 1 января 1961 года. Незадолго до полуночи мою кружку наполнили контрабандным помаром. Под звон колоколов и грохот пушек я по очереди выпил за каждого члена семьи и моих друзей. Потом забрался с ногами на кровать, облокотился о подоконник и смотрел праздничный салют над городом. Я не испытывал боли, скорее мне было любопытно наблюдать как развлекается мир. Впервые я пережил тяжелый ноябрь. Праздники, начало нового года, бессильного душевного смятения 2 марта 1961 года последние два месяца я иногда сидел над листом бумаги и записывал несколько предложений но бессмысленность всех этих заметок написанных за 15 лет просто парализовала меня я все сжег 6 марта 1961 года новый русский директор около 35 лет но уже подполковник. Он бывший школьный учитель, свободно говорит по-немецки и очень любезен со мной и с Шерохом. Он здесь уже несколько недель. Я даже не удосужился отметить этот факт в дневнике, что служит явным доказательством моей апатии и нежелания писать. 12 марта 1961. Час назад был на свидании с женой. Трое наблюдателей снова заняли свои места в комнате для свиданий. На моем новом темно-коричневом вельветовом костюме резко выделяется цифра 5. Написано белой краской на обоих коленях. Я немного приглушил ее, наложив тонкий слой коричневого крема для обуви. 17 марта 1961 года. Постоянно читаю в газетах о золотых 20-х. Похоже, сейчас это модная тема. Однако у меня совершенно другие воспоминания о 20-х. Те годы казались мне преувеличенными, эксцентричными, чрезмерными, слегка сумасшедшими. Золотые было бы последним, что пришло мне на ум, если бы кто-то поинтересовался моим мнением. С другой стороны, возможно, дело в том, что я был студентом, а потом более или менее безработным архитектором. В то же время, может быть, мое отношение к двадцатым связано с тем, что социальная группа, которая в те годы сверкала золотом и деньгами, была мне относительно чуждой. Я не ходил на выставки авангардного искусства, ночные представления театральные премьеры. Я не восхищался язвительным остроумием столичной журналистики. В общем, живой, умный, циничный характер того периода ничего для меня не значил. Я чувствовал себя опоздавшим. Но я не считал его недостатком. Напротив, я воспринимал жизнь и свое «я» через призму другой эпохи. Нет, я не испытывал враждебности или презрения к современности. Мир был настолько чужим, что даже не вызывал у меня чувство антипатии. Но разве из этого следует, что моя позиция не имела права на существование? Разве отбившийся от стада наследник прошлого не имеет права на современность? Если нет, то что его оправдывает? 28 марта 1961 года. Сегодня пришло торопливое письмо от Хильда. 6 дней назад ее с фрау Кемпф, моей секретарши, пригласили в американское посольство, где их принял Джордж Бол Болл заявил, что обсудит возможные варианты с Ницце и Маклоем, а также с бюленом По его словам, он уже получил согласие британцев и собирается склонить на свою сторону французов во время предстоящих переговоров в Париже. Если потребуется, он привлечет внимание президента Соединенных Штатов к моему делу. Ну, конечно. 30 марта 1961 года. Еще несколько слов о том, что я отстал от времени. Конечно, два великих архитектурных стиля, классицизм и романтизм, которые я всегда любил и как архитектор безоговорочно принимал, в конечном счете стали для меня серьезной проблемой. Я все отчетливо видел, какие в них таятся опасности. Опасность искажения и опасность подражательства. В конце концов, романтизм превратился в неприятие цивилизации, слабость к псевдопримитиву, а классицизм скатился к нелепому героическому пафосу. Но значит ли это, что они полностью дискредитированы? Сегодня, вспоминая собственные проекты, я понимаю, что тоже не сумел избежать этих двух опасностей. Требовалось много усилий, чтобы придерживаться великих линий реформы. И нельзя игнорировать вынужденный характер этой связи, связи с древними традициями. Но я всегда питал слабость к возрождению, и моя любовь к восстановлению, к воссозданию того, что, казалось бы, осталось в далеком прошлом, была необычайно сильна. Во время поездки с друзьями в Италию, к примеру, Я не искал свидетельства раннего оригинального искусства. Меня интересовали поздние, так сказать, выдержанные в традиции творения примеры возрождения Гогенштауфенов в Апулии и на Сицилии флорентийского возрождения и сделанных палладию открытий античного мира. Во дворце фюрера, идея которого зародилась у меня во время той поездки, я хотел соединить помпейскую архитектуру с массивностью Палаца Питти. Сегодня, как я не раз читал в газетах, наши здания осуждают за их эклектику, но я и тогда знал об их эклектизме. Я опишу это не в качестве опровержения, но мне по-прежнему кажется, что Шинкель был прав, когда щедро заимствовал из античности готики и византийской архитектуры. Из сочетания различных исторических элементов может возникнуть бесспорно оригинальный стиль. Если бы меня спросили, почему я отказался от этой сокровищницы форм, я бы вряд ли сумел подобрать в ответ. Люди не могут и не должны искать объяснения любви. Но с точки зрения истории, очевидно, что это была последняя попытка защитить стиль от индустриальной формы. В итоге все получилось преувеличенным и свидетельствовало о гигантомании, значит, попытка оказалась тщетной и была обречена неудачу. По тем же причинам мы испытывали большую любовь к скульптуре. Я мечтал вернуть скульптуру, запертую в музейных залах и домах коллекционеров, на ее законное место, на площади бульвара городов. Меня порой удивляет, что сегодня в этих бегунах, лучниках и факельщиках видят только символ воинственности. В то время нам казалось, что мы возвращаем фигуру человека в города, человеческому облику которых угрожал стремительный натиск технического прогресса. Вот откуда фонтан со скульптурами на моей большой круглой площади, вот откуда бульвар со статуями в моем проекте реконструкции Грюнвальда. Даже там я отдавал предпочтение классическим формам. Что касается выставки картин, которую советник Гитлера Генрих гофман ежегодно устраивал в Доме немецкого искусства, Я относился к этому типу живописи с удивлением с удивленным снисхождением. Мне бы никогда не пришло в голову купить Циглера, чтобы повесить у себя дома. Жанровые приемы этого академического живописца не отвечали моим вкусам и даже вызывали ощущение неловкости. С другой стороны, я интересовался последними работами скульпторов, многие из которых были моими друзьями. Помню, когда мы с Гитлером приходили на выставки в Доме немецкого искусства, я часто останавливался перед новыми работами Брекера, Климша или Торека. Мне даже удалось без особых усилий реабилитировать Георга Кольба и Рихарда Шайбы, которые попали в немилость после захвата власти. Шайба, потому что был широко известен своими либеральными взглядами и вдобавок создал памятник Фридриху Эберту, которые установили у церкви Святого Павла во Франкфурте. Коль бы, потому что спроектировал памятник Генри Хугейне в Дюссельдорфе и мемориал Вальтера Ротенау. После 1933 года СА уничтожили оба памятника. Когда я сейчас читаю в газетах, посвященные искусству разделы, я вижу, что вся эта школа сошла на нет. Но ошибаюсь ли я, когда мне кажется, что эти работы были обречены не из-за своих характерных недостатков или несовременности? Преступление режима записывали и насчет художников, которым он покровительствовал. Приговор, вынесенный моим зданием скульптурам Брекера и Климта или полотнам Пейнера, также осуждает и Гитлера. Это неправильный несправедливый взгляд на искусство, но мотив мне понятен. 3 апреля 1961 года. По другую сторону северной стены, всего в 20 метрах от нас, уже несколько месяцев строится новое здание. Поэтому нас выпускают в сад только по субботам и воскресеньям или в будние дни после окончания работы. Администрация тюрьмы опасается, что рабочие нас увидят, а потом передадут информацию в газеты. Сегодня я вышел в сад после наступления темноты. Я видел Венеру. 4 апреля 1961 года. Предосторожности оказались напрасными. Делли-экспресс напечатали отличные фотографии, снятые со строительных лесов. Директора строго запретили охранникам показывать нам снимки. В итоге число наших информаторов сократилось с 11 до 6. Светлые часы суток пытаясь привести в порядок свой участок. Сегодня американский директор с недовольством отметил, что я провел в саду больше часа. Сегодня воскресный график. Несмотря на прекрасную погоду, пришлось вернуться в камеру. Вот это действительность, а не заступничество министров и их заместителей. 30 мая 1961 года. Часто сижу рядом с розой, которая за годы разрослась на несколько квадратных метров. Розовые кусты образуют что-то вроде беседки, в которой сегодня сидел на стуле новый русский охранник Шарков. Не обращая на нас никакого внимания, он увлеченно читал мертвые души Гоголя. «Идиллия», — заметил я. «Ага, русская идиллия. Да, идиллия», — с мечтательным видом по-русски ответил он. 8 июня 1961 года. Новости от Хильды. Аденауэр написал моей жене, что опять принимаются все меры для моего досрочного освобождения. Мартин Немюллер. Примечание. Мартин Фридрих Густав Эмиль Немюллер. 1892-1984. Протестантский теолог, пастор протестантской евангелической церкви. Один из самых известных в Германии противников нацизма. Лауреат Международной Ленинской премии. за укрепление мира между народами 1967 Сообщил семье, что намерен подать прошение о моем освобождении президенту и премьеру Советского Союза. 10 июня 1961 года. Несколько дней назад жена прислала мне новое нижнее белье, а русский директор строго сказал, что все не так просто, этот вопрос будет рассматриваться на заседании директоров. Сегодня французский директор Жуар наконец сообщил мне о принятом решении. Ваши старые порванные кальсоны и новый комплект нижнего белья лежали на столе для заседания в качестве вещественного доказательства. Директора решили, что вы можете получить новое белье. Я по-военному отдал ему честь. 14 июня 1961 года. Совершенно выбился из сил. Пересмотрел все контрабандные письма домой и не нашел то, что написал Гансу, жениху Маргарет. Я просмотрел их второй, потом третий раз, его не было. В испуге обыскал все карманы, развернул носовой платок, но ничего не нашел. В голове промелькнула мысль, что я мог потерять письмо в саду. В воображении сразу возникла картина, его находят и показывают директорам. Я посмотрел под матрацем, потом, потому что иногда прячу там тайные послания. Потом перетряхнул одеяло. Ничего. Может, между страницами книги по искусству. В отчаянии я пролистал книгу, ничего не выпало. Моя тревога росла. Я снова просмотрел записи, обыскал все вокруг. Может, лист бумаги упал под кровать или завалялся за батарею. Опять ничего. Я сбросил матрас с кровати, прощупывал... все нижнее белье в стенном шкафчике снова пролистал книгу в состоянии близком к панике в третий раз перетряхнул одеяло и наконец с бьющимся сердцем сел на груду белья и одежды я был в отчаянии на глаза навернулись слезы я рухнул на кровать и увидел письмо под стулом каждые 5-6 месяцев меня охватывает такая беспричинная паника после таких приступов я понимаю как люди сходят с ума Значит, завтра надо начинать очередной трехнедельный курс лечения сном. Этот случай говорит о том, что я на грани срыва. 1 июля 1961 года. После отпуска чувствую себя лучше. Перечитала «Жизнь Микеланджело» Ромена Ролана. Эта книга произвела на меня огромное впечатление, когда мне было 18. Еще работу по немецкому искусству 19 века с прекрасными репродукциями. Снова встретился со своими любимыми художниками Йозефом Антоном Кохом, Филиппом Отто Рунге, Морре, Фербахом и Кобелом. 3 июля 1961 года. Работа над проектом 1961, вторым садом камней, идет полным ходом. Я выкопал яму 10 на 6 метров, глубиной полтора метра и насыпал туда перегной. Мне нужно примерно... тысячи две кирпичей для террасы с сада камней я добываю их из развалин недавно разобранного сарая сидя на стуле очищаю с кирпичей строительный раствор как труме фрау примечание труми фрау дословно женщина развалин так называли женщин которые жили в проолодть и внесли огромный вклад в восстановление немецких городов после второй мировой войны. разбирая руины и очищая старые кирпичи для того, чтобы их можно было использовать в строительстве. 5 июля 1961 года. У нас появился ежик. Наверное, пробрался через тюремные ворота. Единственный путь, соединяющий нас с внешним миром. Он подпускает меня к себе. Несколько недель назад какая-то болезнь убила диких кроликов, но обошла стороной цветы. 19 июля 1961 года. Перекрашивают тюремные помещения. Даже морг в подвале ремонтируют. 20 июля 1961 года. Осталось 3300 километров до Берингового пролива. И еще 433 до Охотска. Но в последнее время я отстаю от графика. Средний прохожу всего 3 километра в день. Уже больше года я шагаю к северу от Владивостока. Бесконечные лиственные и пихтовые леса с искривленными белыми березами на возвышенностях. Трава в человеческий рост, что замедляет продвижение. Песцы, бобры и тюлени иногда оказывают нерадушный прием. По-видимому, они еще не имели дела с человеком. 22 июля 1961 года. Директора опять отказались признать вторую помолвку в нашей семье. Хильда с молодым германистом, семейным делом с точки зрения правил. Но, конечно, мне позволят написать письмо моему новому зятю за неделю до свадьбы, как объяснила мне сегодня красотка Маргарет, поскольку этот вопрос относится к ее юрисдикции. Таким образом, оно придет как раз к церемонии. Я никогда не писал писем к свадьбе. Я просмотрел подборки писем классических и романтических писателей в надежде обнаружить какую-нибудь подсказку, но ничего не нашел. Но когда я взялся за письмо, я написал его без труда, хотя и затуманенными от слез глазами. 5 августа 1961 года. Под вымышленным именем я воспользовался своим личным кобурским счетом, чтобы послать на свадьбу букет красных роз жене и 30 розовых роз дочери. 10 августа 1961 года. Американский директор поднял шум из-за неподстрижной травы. Когда мне снова разрешили регулярно работать в саду, а это было в мае, трава уже выросла настолько, что не поддавалась ручной газонокосилке. Теперь он, как обычно, в плохом настроении и в грубой форме требует, чтобы я немедленно подровнял траву, чего бы это ни стоило. Но как бы я ни старался, у меня ничего не получалось. Тогда он приказал рослому, здоровенному парню, намного моложе меня, продемонстрировать, что дело в моем нежелании работать, а не в выполнимости задания». Рослым работает в поте лица с частыми остановками, но в конце концов, запыхавшись от натуги, докладывает своему директору, что работу сделать можно. ПИС пожимает плечами. Вот что происходит. Стоит, стоит генералу похвалить сад. Вы сами виноваты. Не надо было наводить такую красоту. 10 августа 1961 года. Мы с ПИСом обменялись мнениями обо всех охранниках. наши оценки полностью совпали. Из шести охранников от каждой страны, четверо французов, трое русских, трое англичан и двое американцев, приятные люди, всегда готовые помочь. 11 августа 1961 года. Мне отказали в дополнительном свидании с Хильдой и ее мужем, угрюмо сообщил мне сегодня американский директор. Я напомнил, что правила предусматривают дополнительные свидания в особых случаях. Мой аргумент на него не подействовал, и он злобно заметил. Нет, свадьба – это не особый случай. Когда я сродни поинтересовался, что же считается особым, он буркнул себе под нос. Не знаю. 30 августа 1961 года. Ни одной записи за две недели. Дни тянутся медленно, вялость. 1 сентября 1961 года. Вчера здесь был Ульф, мой новый зять. Через 20 минут мы уже стали друзьями. Сегодня приезжала Хильда. Первым делом она спросила, как мне понравился Ульф. На ней было простое свадебное платье. 16 сентября 1961 года. Второй сад камней завершён Ровная, почти симметричная структура ярусов для цветов. Шир проходя мимо, как стены Ниневии, или территория партийных съездов для садовых гномов колоссально 26 сентября 1961 года несколько дней ходят упорные слухи что русский директор вместе со своим американским коллегой составляет более жесткий график работы сегодня пис провел меня в комнату начальников охраны где висит новый график расписанная по минутам программы визита на государственном уровне Гессу и Шируху будет нелегко, потому что теперь им придется работать, а мне будет тяжело, потому что моя работа в саду сократится с 24 до 17 часов в неделю из-за дополнительных обязанностей по уборке в тюрьме. 27 сентября 1961 года. У Шируха внезапно обострились болезни, а Гесс лаконично заметил. Рабочий график, не смешите меня, все доктора подтвердили, что я болен, так что ко мне это тоже не относится. 30 сентября 1961 года. Посовещавшись, мы решили, что американский директор, возможно, специально провоцирует нас на сопротивление, чтобы ввести более строгие правила через 15 лет.